Глава 19. Маскарад. Сообщение о шведах в русской форме поломало все планы Еремеева. И вместо того, чтобы мчаться в Москвию, пришлось срочно разыскивать лешего, собирать дружину в поход и отправлять мургов в Смоленск. Утром гном в крестьянской одежде выехал из города на обычные сельские телеги, в которой находилось самое важное доказательство труп соплеменника, спрятанный под товарами для рынка. Такие телеги осенью в столицу республики съезжались сотнями. Крестьяне везли урожай на ежегодную большую ярмарку. При въезде в город особому досмотру они не подвергались. Опасаясь месте тагура, Александр с большим трудом уговорил чужака использовать маскировку. Высокомерный, как все гномы, Мурк наотрез отказывался выглядеть столь неподобающе, и боярину пришлось долго убеждать в правильности именно такого маскарада. Затем он провёл совещание с ближниками для разработки плана предотвращения атаки шведов. В кабинете боярина собрались Боян, Родим, Ларион и Лада. Решили провести разведку, чтобы доподлина узнать цель похода неприятеля. Лада не успела обрадоваться предстоящей работе, как Еремеев быстро охладил её пыл. У нас очень мало времени, а выяснить нужно всё и прямо сейчас. В общем, потребуется помощь Лешего. Он мне немало задолжал. Вот пусть и отрабатывает. Ты опять собираешься всё сделать один? возмутился Ларион. Не в этот раз, покачал головой Александр. Посмотрим, где в Раго лучше всего свернуть к Крашену. Еремеев склонился над столом, развернув большой лист бумаги. Да чего гадать? уверенно произнёс воевода, даже не взглянув на карту. У Глебова они и повернут. Там имеется мост через Мирею. Еремеев отыскал и речку, и деревню. Хм, точно. Оттуда до Крашена ближе всего получается. Он что-то прикинул в уме и распорядился, обращаясь к Буяну. Возьмёшь полусо сотню бойцов и три пушки. Отправитесь к границе, оборудуйте там позицию на скорую руку и будете ждать под меня сигнала. Бойцы готовы, доложил воевода. Через четверть часа можем выступать. Отлично. По рубежникам сам обскажешь про дела наши. Александр старался предусмотреть всё, и первое, что напрашивалось нападение неприятеля на Крашен. Посорить Смолян с Москoviей вполне в духе Карла. Значит, нужно усилить отряд пограничников бойцами именно там, где врагу удобнее всего перейти границу. Послание воеводе Смоленскому направлять будем? спросил Буян. Не, гонять дружину туда-сюда не стоит. Вдруг шведы раздумают. Опять же, и мы чего-то стоим. Их пока продержать бы немного, а там подтянем под могу. Хорошо, сделаем, командир. Аларион обратился Еремеев к Разомнику. Полсотни дружинников должны быть готовы выступить в любой момент, ежели Боян пришлёт о том весточку. Горожанам объявите, что боярин затеял проверку боеготовности. Не стоит зазря волновать людей. А ополченцам объяви сбор на пару дней. Пусть их погоняют с полной выкладкой. А полченцами здесь называли тех, кто не числился в дружине, но состоял в резерве, периодически проходя курсы военной переподготовки. Принято, кевнул разомник. Еремеев не исключал и другого сценария. Часть войск Карл мог направить скрытно на случай, если основной отряд обнаружит и навяжет бой. Опять же, нельзя было исключать, что переодетые шведы лишь отвлекающий манёвр. Мне ехать с Бояном? спросила Лада. Э-э Нет, познакомь Яхмана с городом и подготовьтесь к другому походу. Зазарины обрадовалась развитчица. Александр Кевнул и продолжил раздавать указания друзьям. Закончив совещание, сразу отправился на опушку леса. Дожил. С кикиморой и лешим вижусь чаще, чем с законной супругой. А ведь специально отправлял её в якобы безопасное место подальше от тревогнений. И что, вышло на деле? Зарина попала из огня да в полымя. По велению Кикиморы леший практически постоянно осуществлял присмотр за порученцем. Наблюдателями работали три красноголовые птички, сменявшие друг друга. Им ведь требовалось ещё и прокорм в коре себе искать, чтобы с голоду не помереть. Когда боярин вошёл в лес и уже собирался вызвать здешнего хозяина, ему на плечо спикировал дятел. О, привет! Ты как раз вовремя. Разговор имеется. И о чём гуторить будем? Старик отозвался сразу. «Эм, дело у меня срочное нарисовалось. Подсобить надо б на». Еремеев рассказал свои невеселые новости. Оказалось, что дорога, по которой шагали шведы, находится в угодьях Лешего. Это было важно, поскольку зачарованные тропы старик мог прокладывать лишь на своих землях. «Могу птицу отправить, да ее глазами все и углядеть». «Птицу отправляй, не помешает. Но мало видеть, куда они идут. Надо знать, что затевают». «Они что?» «Пути в молчанку играют?» — с издёвкой спросил Леший. «Сами нам обо всём поведают». «Ха, а ты у нас шведский язык теперь еще разумеешь?» «И чего, от меня надо?» — пробурчал старик, не скрывая недовольства. «Давненько мы вдвоём по западным окраинам твоих владений не хаживали. Думаю, сейчас самое время?» «Ха, думает он. А кому-то эти зачарованные тропы ещё прокладывать, довести его, словно дитя малое». Да, да, ты правильно говоришь, старик. Езвительно согласился Александр. А хочешь, я припомню, как этот кто-то чуть ли не селком на те тропы меня затягивал, даже не подготовив к походу. Ха. Так то ж для дела, невозмутимо возразил леший. Ага, я тебя, значит, попустикам тревожу, вспылил человек. А вдруг те шведы начнут лес поджигать, животинку отстреливать, почём зря? А Вощай, так мы попробуют. Узнают твою медлительность. Пока по морде не получишь, не почешешься. Когдать меня по морде били. Это я фигурально. Ведь любой урон лесу прямое оскорбление хозяину. Или я не прав? А, в лесу пакостить никому не позволено. Так, надо бы на им сразу запретить любые безобразия. Вдруг они не знают. Ты бы поторопился. Не одному же мне о благе леса заботиться. Жди, порученец. Чёткого плана действий у Еремеева пока не было. Он собирался подобраться к отряду, выкрасть языка своей комплекции и уже в его одежде подойти ближе к командиру. А наверняка хоть один толмач у них должен быть. Вот он-то мне и нужен, чтобы расспросить о маскараде, размышлял Александр. Неужели Карл решился на вылазку? Когда понял, что Мия у меня и метаморфа больше нет, и кто ж ему доложил? Ох, чует моё сердце, придётся вскоре самому заглянуть к его величеству, чтоб ему пусто было. Но сначала верну домой за Риной. На сей раз Еремеев подготовился гораздо основательнее. Помимо револьвера и пистоля с рунами на стволах, зачарованного ножами таморфа и амулета невидимости, которым одарил линк. Боярин прихватил артефакт Стурга, вещницу, доставшуюся трофеем от Эльфов. Артефакт состоял из двух частей и позволял перенести человека, имевшего, например, в кармане одну составляющую к другой. Расстояние при этом не имело особого значения и измерялось верстами. Даже не представляю. Сколько стоят магические побрякушки, кои мне я оснащён? И не собираюсь я это выяснять. Главное, они хорошо помогают выжить самому и сохранить близких людей. Хотя иногда очень хочется узнать все их возможности, чтобы эффективнее использовать. Однако ведь не пойдёшь к эльфам расспрашивать об амулете руха или артефакте Стурга, а стоит спросить гномов о пластинке для создания алтарных камней, и чужаки сразу решат меня прикончить. Впрочем, та горы без того настроен враждебно. Пластинку и несколько необработанных алмазов боярин также старался держать при себе. С ними он мог спокойно заночевать вне защиты алтарных камней, не опасаясь нападения костяных монстров. «Смотрю, без дел не стоишь». Леший подкрался незаметно и явно хотел напугать порученца, однако тот даже не вздрогнул. «Ха-ха, ошибаешься. Тебя жду. Это работа нелегкая». «С чего вдруг?» — не сообразил старик. «Так э, волнуюсь за вас с Кикимрой». То на вас друид наседает, то злыдня козни строит, то колючки болото осушить пытаются. Каждый раз что-нибудь, да не так. Еремеев посчитал не лишним напомнить нечестие обо всех своих заслугах. Жизнь, она штука серьёзная, важный изрёк леший, многозначительно подняв указательный палец к небу. В ней многое случается. Дедок явно собрался прочесть лекцию, но Александр сразу повернул разговор в нужную ему сторону. Это я уже понял. А потому, чтобы новых бед не стряслось, давай нагрянем к шведам. Опредить супостатов надобно. Помнишь, ты и сам как-то обмолвился: "Ворога следует напужать до коликов, чтобы у него и мысли не возникло непотребство творить". Леший слегка опешал, поскольку не помнил за собой столь мудрого высказывания, но довольно быстро сориентировался. Важно, что ты мою науку не забыл. Ещё о пущей важностью промолвил он, а зато и взял тебя в порученцы. Тогда поторопимся. Не терпится другим хороший урок преподать, чтобы не напакостили в твоём лесу. И то правда, порученец. Ступай за мной. Только учти, мы должны за полверсты впереди супостатов выйти, чтобы потом не гнаться за ними. А то я не ведаю, возмутился леший, но поправку сделал. Выйдем аккуратнее подалёку от деревни, что сразу за речкой. Глебова? переспросил Александр. Да, вот Коля, я ведаю, как он озовётся. Идём. Зачарованная тропа вывела немного севернее деревни неподалёку от правого берега неширокой речки. Далее Леший привёл к мосту, и оба переправились на другую сторону, где и пролегала дорога. Уверен, что шведы тут ещё не прошли. Не мог не спросить Еремеев. Не сомневайся, порученец. Мои соглядатаи уже там. Леший кивнул на север. Он остановился, прислушиваясь и вдруг задал неожиданный вопрос. «А с чего это ты их шведами кличешь? Лопочт по-русски не хуже нас». «Не может быть!» «Ты мне не веришь?» «Сядь!» Старик указал на место рядом. Когда Александр присел на траву, положил ему ладонь на голову. Отряд примерно в сотню всадников быстро двигался по дороге. Мундиры на них точно были из Москвы. Еремеев видел такие на бойцах полков, что Пожарский прислал в Смоленск. А вот лица воинов... Славянских среди них встречалось мало, разве что трое, возглавлявших колонну. Они-то и болтали без умолку, зато остальные не проронили ни слова, пока Александр за ними наблюдал. Позади отряда виднелся небольшой бос из двух походных повозок с разборными щитами ограждения и четырёх телег с десятком связанных пленных. Парни и девушки. Хм, наверняка из тех, кого на пути встретили. Забрали скарб и всех, кто помоложе. Остальных, похоже, убили. Задумался Еремеев. Подобное поведение противника не вязалось с предполагаемой атакой на Крашен. Зачем разбойничать на территории, по которой весьма возможно придётся уходить? Да и форму Московии можно было надеть уже после пересечения границы Смоленской республики. Опять же, для штурма Крашена их слишком мало, а вот для налёта на Глебово вполне достаточно. Неужели Карл дорос до мелких пакостей? «Решил повоевать с мирным населением собственных союзников?» «Хм. И снова вся Европа начнет обвинять коварного Данилу в нападении на беззащитных жителей». «Но уж нет. Решили маскарад устроить?» «Ладно. Будет вам маскарад». Александр не заметил, что за плечами каждого воина висел небольшой вещевой мешок. Он не мог знать, что там лежали плащи, в которых отряд двигался по землям Речи Посполитой, а переоделись шведы лишь четверть часа назад, устроив... короткую остановку в пути. Леший, помнишь, ты как-то помог мне собрать разбежавшихся в лесу лошадей? Было дело. А мне потребуется такая же услуга сегодня. При первой встрече с людьми Густава Еремеев попал в серьёзную стычку. Они вместе с Ладой и Жучкой убегали от преследователя и лишь благодаря вмешательству Лешего сумели победить в неравном бою. Тогда хозяин лесных угодий помог собрать лошадей и заставить их двигаться в нужном направлении. Мы не вмешиваемся в дела людей, порученец. Нахмурился Сталик. Еремеев тоже это не приветствовал, считая, что люди свои проблемы должны решать сами. Однако время поджимало, а пока он не разберётся с ситуацией, не сможет отправиться в Москвию. А в конце концов, я же помог ему разобраться со злыми днями. Лешему дуб в видун считай на блюдечке поднёс. Кикиморе болотный источник разбудил, да ещё и подарил его, хотя и по сервитуту. Определённо, стрявал в их нечистые дела, а долг он платежом красен. Александр быстро нашёл себе оправдание и принялся убеждать старика: "Эй, не надо ни во что вмешиваться, сам управлюсь. Я сейчас о другом. Как думаешь, их кони устали? Имеют они право немного отдохнуть?" "Данила, во что ты собираешься меня втянуть?" Насторожился старик. На тех конях войно скачет. А когда тебе нужна моя помощь, я лишних вопросов не задаю, просто делаю то, что ты просишь. А тут тебя удивляет моя забота о животных? А ведь они когда-то по лугам и степям скакали. Они таскали на себе поценнейшего рвеса, наровящего плетью огреть, да шпорами уколоть капитана Нильса, командира направлявшегося в Глебово вороты. Молчание в пути угнетало. Разговаривать в дороге могли лишь русские. Остальным было приказано хранить безмолвие вплоть до возвращения в лагерь. И как в такой ситуации управлять людьми? Оставались только жесты. Но тому, кому адресован приказ, должен его ещё увидеть. А кто знает, куда в нужную минуту будут смотреть его люди? Хорошо до цели похода оставалось несколько минут. Судя по карте, скоро будет мост, а там и до деревни всего ничего, размышлял офицер. за час-полтора должны управиться и сразу назад. Успеем вернуться на вчерашнюю стоянку до 17:00. Иначе придётся разворачивать ночной походный лагерь. Вставку его величества Нильс со своей ротой прибыл неделю назад. Он мало что знал о Смоленской кампании, но о боярине Даниило слышал и представлял его подлым и коварным врагом, которого следует уничтожить при малейшей возможности. Карл провёл полную ротацию своих войск, заменив побывавших в республике воинов на новых из Западной Европы. Смену осуществляли таким образом, чтобы новички не имели контакта с отбывающими. Требовалось во что бы то ни стало сохранить дух победителей. Нильс был как раз из тех, кто пока не испробовал на себе вкус поражения. Задачу он считал простой. Если бы не приказ молчать, все было бы просто легкой прогулкой. Едешь по лесу, хватаешь подвернувшихся под руку проезжих, а впереди потеха с разграблением деревни. Чем не отдых на природе? И вдруг все скакуны отряды резко остановились. Несколько человек даже свалились с лошадей, но ни один из них не произнёс ни слова, за исключением передовой троицы. Те разразились отборным русским матом, а когда чуть примолкли, заметили на дороге фигуру молодого человека. Так, господа хорошие, какого хрен тут частым? Я гляжу, из Москвы к нам прибыли, а за каким интересом? Еремеев решил начать с наезда. А ты кто такой? К нему подошли сразу двое из передовой троицы. Один остался присматривать за лошадьми, хотя те и сами стояли как вкопанные. Тот, что поменьше ростом, заметив перед собой очень молодого паренька, попытался схватить его за руку. Захват кисти, и злом и не в меру прыткий откнулся лицом в землю, а вдобавок незаметно получил подарок в карман кафтана. Хозяину сдешней дороги не стоит задавать вопросы, пока нам они не ответили. Второй попытался вытащить пистоль из-за пояса, но напоролся на жёсткий взгляд, от чего стало не по себе. Мы это в деревню едем. Хм. Вот так запросто и едете, целой толпой и задарма? Не порядок, покачал головой Александр. Он вроде бы разговаривал лишь с этими двумя, но зорко следил за шведами. Сразу заметил, кто командует отрядом, поскольку только одному Войну что-то нашёптывал другой. Наверняка талмач. Какой порядок! Тот что ниже ростом подскочил и разразился руганью. Он оси ноги, покачал щенок, попытался нащупать свои пистолеты, но за поясом их не оказалось. "А, твоих что ли ноги уносить или его?" спросил Еремеев. "Опять же, отдельно от тела или вместе?" "Да я тебя!" низкий замахнулся ещё раз. Однако ударить снова не получилось. Еремеев перехватил кулак и повторил прием, снова впечатав его владельца мордой в дорогу. Затем взмахнул рукой, и поверженный исчез. «А, «Э, э, ты, ты что сделал?» Заволновался второй, отступив на шаг. «О, он сам сказал. Надо уносить ноги. Я и унес пока, вместе с телом». Кивнул Еремеев в сторону дерева. Скоро туда посмотрел весь отряд, поскольку истошная «Мама!» разнеслось далеко по округе. Воспользовавшись их минутным замешательством, Александр подбежал ко второму и, схватив того, мгновенно переместился на сей раз с грузом. Командир отряда, взглянув на дорогу и не увидев там никого, забеспокоился еще больше. Он поддал коню шпоры, но скакун лишневольно всхрапнул и не стронулся с места. Не лучше были дела и у подчиненных. Их лошадки также не желали двигаться. «Слишком долго все шло хорошо». Подумал Нильс и шёпотом обратился к толмачу. Скажи русскому: пусть передаст этому вопящему идиоту, ежели тот сам не слезет с дерева, его снимет пуля. Командир жестом подозвал единственного в отряде чародея и тихо спросил: "Что с лошадьми? Чары?" "Но я не могу их развеять. не мой уровень. Еремеев в тем временим успел переговорить с перепуганным пленником, выведать планы шведов. Узнав, что хотел, заставил его снять мундир, а самого связал и заткнул рот кляпом. Порученец: "Долго мне ещё лошаду удерживать? Они нервничают. Тугой гляди, сорвутся". Леший стоял за кустами в 30 шагах от дороги и смотрел на отряд. А э, постараюсь закончить быстрее, но ну, кто их шведов знает? Старик передал Александру II часть артефакта Стурга, которая висела на верёвке. Кнопку на нём, по знаку Еремеева и приказу Лешего, нажала Куница, доставвшая эту часть на дерево. А в итоге, бойца, пытавшегося ударить хозяина дороги, вознесло на макушку. Вернул волшебную вещницу Ворон. Вторая пока оставалась в кармане древолаза. "Вот и чего вырядился?" спросил Леший, разглядев новый наряд порученца. Ха-ха. Не хочу их больше пугать, а то ещё острелять с дур начнут. Александр нажал на кнопку, и практически спустившийся с сосны боец оказался рядом. Рукоять пистоля сразу отключила сознание древолаза. Еремеев забрал из кармана незнакомца вторую часть артефакта. Пойду, пообщаюсь с их главным. На дороге напряжение заметно возросло. Командир Талмач подошли к единственному из русских, кто оставался в отряде. Тебе приказано отыскать этого хозяина дороги и договориться с ним. А вдруг он откажется меня слушать? Тогда ты нам не нужен, перевёл Талмач. Да, он вам действительно не нужен, подал голос Еремеев, который уже пару минут находился в толпе спешившихся шведов. А ты кто? Слова застряли в горле переводчика. «Ха, ну вы даёте. Сами только что собирались договариваться и не узнаёте. Ты хозяин дороги?» Толмач слегка опешил. «Можешь пока меня так называть. Ты заколдовал наших коней. Что хочешь за их освобождение? Возвращайтесь к Карлу и передайте ему привет от крошенского боярина». Тут швед впервые громко скомандовал своим, и Александра взяли в кольцо, направив на него несколько десятков стволов. "Сдавайся!" крикнул тип со славянской внешностью. "Хм, не буду. Настроение не то", лениво произнёс Еремеев. Он прекрасно знал об особенности встроенного в тело амулета руха. Но если вдруг кто-то выстрелит? И что будет? Разговорившийся сообразил вытащить ещё и свой пистоль. "Ха, остолбенеть могут не только лошади", произнёс Еремеев. "И сейчас. Предатель настолько не ожидал исчезновения, что нажал на спусковой крючок. Если бы не защитный амулет Поля могла бы убить Нильса, стоявшего напротив. От этих русских вреда больше, чем пользы. Тихо произнёс капитан, нахмурившись. Подчинённые восприняли его слова как приказ и оглушили стрелка. Еремеев же, появившись рядом с Лешем, предложил дать волю скокунам. Много воли, чем животные сразу и воспользовались, вспомнив, что когда-то давно их далёкие предки не знали ни узды, ни седла. На дороге начался настоящий переполох. Шведа моментально забыли про молчание и орали так, что заглушили ржание лошадок. Под шумок Александр наведался к пленникам и освободил от верёвок. Когда всё успокоилось, на дороге оставалось около сотни помятых бойцов и четыре лошадки. Эти старые клячи, запряжённые в телеге крестьян, о свободе и не мечтали. Было бы сена вдоволь, да ноша не тяжёлая. Других радостей им и не требовалось. Данила, ты лошадей с собой заберёшь? спросил Леший. Я их тут неподалёк собрал. А «Э, половину, пожалуй, возьму, задумчиво произнёс Еремеев. А остальные их куда? Эти же ватинки в лесу не приживутся. Шведов ещё на чём-то нужно обратно вернуть, а то начнут здесь безобразничать. Опять к ним пойдёшь. Леший неодобрительно посмотрел на порученца. Александр взглянул на дорогу. Надо отдать должное офицеру. Тот оперативно принялся наводить порядок в роте. Бойцы образовали двухрядное кольцо, ощетинились пиками, приготовили арбалеты и огни стрел. А не, приглашу их главного к себе в гости. А вдруг он не захочет? А кто его спрашивать будет? Александр вытащил вторую часть артефакта и, нажав на кнопку, бросил на траву. Во время второго визита Еремеев подсунул часть эльфийского артефакта командиру отряда. После того, как прибывший офицер был оглушён и связан, Еремеев крикнул: "Эй! Эй, толмач! Вам командир живым нужен?" Примерно через полминуты раздался ответ: "Нужен? Ты хочешь выкуп?" "Нет. Для начала переговорить с ним. Топай сюда." «А где гарантия, что ты не убьёшь и его, и меня?» «Хотел бы убить. Давно убил бы. Всех. С копом. Да токмо, кто ж вас всех тут хоронить-то будет?» Переводчик передал помощнику капитана их разговор и направился к кустам, где находились Еремеев с капитаном и двумя доставленными ранее перебежчиками. «Как зовут, командира?» – спросил Александр. «Нами командует капитан Нильс. Титул барон». «Везёт же мне на шведских баронов. Приведи его в чувство». Очнувшийся Нильс не сразу сообразил, где находится, но Талмач быстро перевёл слова боярина о соблюдении тишины. «Чего он хочет?» Придя в себя, спросил швед. «Моё нынешнее предложение — последнее, капитан», — начал Еремеев. «Ты немедленно возвращаешься к Карлу и докладываешь, что наткнулся на боярина Данилу, и тебе пришлось вернуться. Меня разжалуют, в рядовые лишат титула и сошлют на каторгу. Лучше принять смерть, чем...» Капитан, не надо пафоса. Смерть это самое паршивое, что может случиться с человеком, который ничего не сделал, дабы её избежать. У меня приказ. Героически напасть на безоружных крестьян, изнасиловать женщин, ограбить и увести молодых парней, чтобы гномы из них слепили асов, и вы ещё смеете называть чудовищем меня, а сами готовы отдать людей на расправу чужакам? Ну да, всё же спишется на русских. Вы же в их мундирах сейчас. И это достойно титула барона? Еремеев сплюнул на землю, показывая своё отношение. Приказы не обсуждаются, совсем тихо произнёс барон. А, ладно. Подойдём с другой стороны. Ты считаешь, что способен выполнить приказ? Не уверен, подумав, ответил капитан. А я уверен, не сможешь. И что, хороший командир делает, когда задача не выполнима? Пускает под нож личный состав и геройски погибает? Так э, геройства не будет. К твоему королю отправится гонец с докладом, что крестьяне опоили отряд отравленным вином, а он один выжил, потому что пил водку. В результате тебя все равно лишат дворянства, а порочат семью, а вдобавок до конца дней будут проклинать все те, чьих... А вдобавок до конца дней будут проклинать все те, чьих детей ты сгубил, по глупости или злому умыслу. Никто. Из моих людей на это не пойдёт, твёрдо заявил Нильс. Они не погибнут вместе со мной, но предателями не станут. Из твоих, может быть, но трое из отряда когда-то служили другому правителю. Думаю, ради спасения жизни они мать родную продадут. Эти отбросы их только для таких целей и можно использовать. Вы же их не воевать с собой взяли. Ты не посмеешь, капитан напрякся, словно пытался разорвать верёвки. Ха, с чего вдруг Думаешь, я не слышал, какие страшилки обо мне рассказывают в Европе? Ха. По вашим байкам я чудовище, а не человек. Почему бы хоть иногда не соответствовать созданному образу? У меня нет лошадей. Как я поеду обратно? После небольшой паузы снова заговорил пленник. Переводивший речи обоек, толмач с мольбой смотрел на барона. От него сейчас зависела судьба всего отряда, в том числе и его собственная. И тут Александр почувствовал дребезжание пистоля. Он посоветовал переводчику осадить шведских магов. Переводчик, даже не дожидаясь приказа командира, что-то выкрикнул на своём, и постороннее воздействие прекратилось. Э, половину лошадок верну, а остальные пойдут в уплату магических усилий и потраченного на вас времени. Но здесь ведь не Смоленщина, воскликнул Швед. Я знаю, речь посParameteri не ладит с восточным соседом. Почему ты здесь? Ляхи, Ляхи не ладят. Но вдоль границ живёт много русского люда. Их я обижать не позволю. А ведь мне говорили, что ты словно проклятие для шведов. Очень не хотелось в это верить. Но теперь на собственной шкуре испытал. «Ха, ничего ты еще не испытал, капитан. Вот ежели б я опоздал и прибыл в разграбленную тобой деревню, уверяю, чудовище бы ты точно узрел». Еремеев лишь на миг представил, что сделал бы с отрядом, и этого мгновения шведам хватило, чтобы поверить его словам. «Может, мы выкупим всех своих коней?» – предложил Нильс. «Надо было соглашаться на мои предложения сразу. А приемлемые я предлагаю лишь дважды. Кстати, если надеешься, что я не прослежу за выполнением договорённостей, не обессудь. Терпеть не могу пустословов. Согласен на твои условия, кивнул капитан. А можно одну просьбу личного характера? Э, смотри, а какую? Готов заплатить 50 золотых, лишь бы мой скакун оказался среди возвращённых. Ну, пусть будет так.